Глава 5 Обеим сослуживицам не терпелось узнать, чем кончилось вчерашнее свидание Ружены. Но в тот день они дежурили в другом конце водолечебницы и, встретившись с ней лишь около трех, засыпали ее вопросами. Ружена, немного поколебавшись, неуверенно сказала. Он говорил, что любит меня и что женится на мне. — Ну вот видишь, я же говорила тебе, — сказала худая. «А он разведется?» Сказал, что да. «Придется!» — сказала 35-летняя весело. «Ребенок есть ребенок, а его жена бездетная». И тут Ружену прорвало. Он говорил, что возьмет меня в Прагу, устроит меня там на работу. Говорил, что поедем в Италию в отпуск. Но сейчас начинать нашу жизнь с ребенка он не хочет, и он прав». Эти первые годы самые прекрасные. Если у нас будут дети, мы не сможем жить друг для друга». Тридцатипятилетняя пешила. «Ты что же, хочешь избавиться от ребёнка?» Ружена кивнула. «Ты с ума сошла!» — прикрикнула на неё худая. «Он обвёл тебя вокруг пальца!» — сказала тридцатипятилетняя. «В ту минуту, когда ты освободишься от ребёнка, он плюнет на тебя». «Почему это плюнет?» «Давай поспорим», — сказала худая. «А если он любит меня?» «Откуда ты знаешь, что он любит тебя?» — сказала тридцатипятилетняя. «Говорил так». «А почему тогда целых два месяца не отзывался?» «Боялся любви», — сказала Ружена. «Что, что?» «Как бы это тебе объяснить?» Испугался того, что влюбился в меня. «И потому не отзывался?» «Хотел проверить, может ли забыть меня. Неужели это трудно понять?» «Ну-ну», — продолжала тридцатипятилетняя. «И когда узнал, что обрюхатил тебя, сразу понял, что забыть тебя не в силах». «Говорил даже рад, что я в положении. Но не из-за ребёночка, потому что я дала о себе знать. Он понял, что любит меня». «Господи, какая ты идиотка!» — сказала худая. «Почему же это я идиотка?» «Потому что ребенок — единственное, что есть у тебя», — сказала тридцатипятилетняя. «Если этого ребенка выкинешь, у тебя ничего не останется, и он на тебя плюнет». «Мне нужно, чтобы он хотел меня ради меня самой, а не ради ребенка». «Прости меня, но что ты о себе понимаешь? Почему это ему хотеть тебя ради тебя самой?» Они еще долго возбужденно беседовали, и обе женщины не уставали повторять Ружене, что ребенок — ее единственный козырь, от которого она не смеет отступаться. «Я бы никогда не избавилась от ребенка, это я тебе говорю. Никогда, понимаешь? Никогда!» — твердила худая. И вдруг, почувствовав себя маленькой девочкой, Ружена сказала... Это была та самая фраза, которая вчера вернула Климе вкус к жизни. «Тогда подскажите мне, что я должна делать?» «Отстаивать свой интерес!» — сказал тридцатипятилетняя, затем, открыв ящик в своем шкафчике, вынула стеклянный тюбик с таблетками. «На, возьми. Ты ужасно взвинчена. Это успокоит тебя». Ружена положила в рот таблетку и проглотила её. «Оставь тюбик у себя. Там написано «три раза в день», но ты принимай только, когда тебе надо будет успокоиться. Не натвори в расстройстве какой глупости. Помни, это стрелянный малый, прошёл огонь и воду. Но на этот раз ему так легко не отвертеться». И Ружена уже опять не знала, что и делать. Ещё минуту назад ей казалось, что всё решено, но доводы её сослуживец звучали так убедительно, что её вновь охватили сомнения. Взбудораженная она стала спускаться по лестнице водолечебницы. В вестибюле к ней бросился принёк, лицо у него горело. Она насупилась. «Я говорила тебе, что здесь меня нельзя ждать, а после вчерашнего вообще не понимая, как у тебя хватает нахальства». «Прости меня, не сердись!» — в отчаянии воскликнул молодой человек. «Тссс!» — осадила она его. «Будешь мне здесь еще устраивать сцены!» — сказала она, торопясь уйти. «Если не хочешь сцен, так не убегай от меня!» Что было делать? Вокруг сновали пациенты, поминутно мелькали белые халаты. Оружине не хотелось привлекать к себе внимания, и потому она остановилась и постаралась принять непринужденный вид — «Ну что тебе?» — прошептала она. «Ничего. Я просто хотел попросить прощения. Мне правда неприятно, что я натворил. Но прошу тебя, поклянись, что у тебя с ним ничего нет. Я тебе уже сказала, что у меня с ним ничего нет. А ты поклянись. Не будь ребёнком. Я не стану клясться из-за таких глупостей. Потому что у тебя с ним что-то было». — Я тебе сказала, что нет. Если не веришь, что нам не о чем разговаривать. Это просто мой знакомый. Разве у меня нет права иметь своих знакомых? Я уважаю его и рада, что знакома с ним. — Я понимаю и не упрекаю ни в чем, — говорил молодой человек. — Завтра у него здесь концерт. Надеюсь, ты не станешь шпионить за мной если дашь мне слово, что у тебя с ним ничего нет. Я уже сказала тебе, что ниже моего достоинства давать честное слово из-за таких пустяков. Но если еще раз будешь шпионить за мной, то даю тебе честное слово, что больше ко мне уже никогда не придешь. — Ружена, но ну если я люблю тебя, — горестно сказал молодой человек. — Я тоже, — деловито сказала Ружена но из-за этого я не устраиваю тебе сцен на шоссе. — Потому что ты не любишь меня, ты стыдишься меня. — Не пари чушь, — сказала Ружена. — Я не смею нигде с тобой появиться, никуда пойти с тобой. — Тссс! — осадила она его вновь, потому что он опять повысил голос. — Отец убил бы меня. Я же тебе сказала, как он следит за мной. Но сейчас мне правда пора, не сердись. Молодой человек схватил ее за руку. «Подожди минутку». Ружена в отчаянии возвела глаза к потолку. Молодой человек сказал. «Если бы мы поженились, все было бы по-другому. Он бы уже ничего не посмел говорить. У нас была бы семья». «Я не хочу иметь семью», — резко сказал Ружена. «Я бы руки на себя наложила, если бы пришлось родить ребенка». «Почему?» «Потому. Я не желаю никакого ребенка». «Я люблю тебя, Ружена», — снова повторил молодой человек. Ружена сказала, — «И поэтому хочешь довести меня до самоубийства, да?» «До самоубийства?» — удивился он. «Да, до самоубийства». «Ружена», — сказал молодой человек, — «доведешь меня». Это я тебе говорю. Точно доведёшь меня до этого. «Можно я приду вечером?» — покорно спросил он. «Нет, сегодня нельзя», — сказала Ружена. А потом смекнула, что лучше успокоить его, и добавила уже мягче. «Можешь как-нибудь позвонить мне, Франта? Ну, после воскресенья». И она повернулась, чтобы уйти. «Подожди», — сказал молодой человек. Я тут принёс кое-что. Ради прощения. И он протянул ей свёрток. Она взяла его и быстро вышла на улицу.